Тех, кто имеет хорошую память, но плохо соображает, надо заставлять рассказывать своими словами, приводить свои примеры. Тупым детям надо всячески облегчать учение и не обращаться с ними строго. Теперь эти наставления опять-таки представляют из себя труизмы. А тогда, в конце XVIII века, Когда педагогическая практика была совершенно иная, это было новостью. Мягкость, гуманное обращение с учениками были обязательны для учителей. Телесные наказания совершенно исключались, потому что нельзя детей растить как скот. Для поддержания дисциплины в классе достаточно увещаний, предостережения и лишения приятного. В этих инструкциях были разработаны все детали. Все предвиделось наперед. Но одних инструкций было мало. Надобны были еще учителя и учебники. Заготовкой и тех, и других занялась комиссия. Прежде всего, комиссия обратила свое внимание на семинаристов. Семинаристы у нас на Руси – всегда служили и служат затычкой их употребляют всегда в тех случаях, когда надо что-нибудь изготовить наспех Янкович обратился к семинаристам и в 4 месяца были подготовлены учителя для первых семи училищ В первые 4 года было открыто до 70 малых училищ для того чтобы готовить учителей В Петербурге было учреждено Главное народное училище, сделавшееся учительской семинарией. В нее набирали учеников из семинарий, из славяно-греко-латинской академии всего 100 человек. В 1786 году был уже подготовлен первый выпуск учителей, из которых половина получила право стать преподавателями в главных училищах а другая половина – в малых. Таким образом, оказалась возможность открыть училища в 26 губерниях, а затем главные народные училища были открыты еще в 14 губерниях. Одновременно с этим печатались учебники и другие учебные пособия. Ко времени открытия училищ было уже напечатано 27 учебников, большей частью переведенных с немецкого, но некоторые из них, как, например, «Книга о должностях человека и гражданина», были самостоятельным произведением. Эта книга интересна в том отношении, что она показывает новую точку зрения Екатерины на школьную науку. Екатерина отступилась теперь от своей первоначальной мысли, что наука ничего не может дать для облагораживания человека. Теперь она заботливо стала следить за составлением новых учебников. В этом видна несомненная эволюция. С открытием в 1786 году главных народных училищ потеряла смысл комиссия об учреждении народных училищ. Тогда она была преобразована в главное правительство-училищ, родоначальник современного министерства народного просвещения. Это главное правительство-училищ было непосредственно подчинено императрице. Местным управлением в каждой губернии ведали губернатор и приказ общественного презрения. Губернатор должен был заботиться об устроении по городам училищ и ободрять учащих и учащихся. Приказ общественного презрения должен был изыскивать средства и помещения для училищ, подыскивать учителей и заготавливать учебники. Заведование учебным делом было поручено директорам народных училищ, которые должны быть по одному на губернию. Директор должен наблюдать, чтобы никто не попадал в учителя без надлежащего экзамена и диплома. Должен присутствовать на экзаменах и посещать уездные училища по крайней мере один раз в год. В уездных городах для наблюдения за училищами избирались попечители, или как тогда называли «смотрители», должность вроде инспекторов. Нынешняя организация во многом ведет начало от времен Екатерины.